У лорда тильные они от ухода уха. Видишь, вон там впереди висит его портрет. «Ах ты, Боже мой!» – сказала я. У моей прапрабабушки был довольно причудливый вкус на мужчин. Это был сорт усов, который на ночь нужно накручивать на бегуди. «А что, если она сейчас откажется?» – спросила я. «Что, если у нее нет желания снова встречаться с тобой?» «Снова?» – это хорошо. «Для нее последний раз был 18 лет тому назад». «Все-таки так давно?» На лестнице стояла женщина, худощавая и высокая, рыжие волосы, собранные в прическу, чем-то похожую на мою. Она выглядела как леди Ариста, только на 30 лет моложе. Я с удивлением увидела, что ее чопорная походка до последнего движения была похожа на леди Аристы. Когда она остановилась передо мной, мы уме молчали, погруженные в разглядывание друг друга». Кое-что в моей прабабушке я узнавала и от моей мамы. Я не знаю, что или кого увидела во мне леди Атильней, но она кивнула и улыбнулась, как будто мой вид доставил ей удовольствие. Гедеон подождал какое-то время, а затем сказал, «Леди Атильней, у меня все та же просьба к вам, что и 18 лет назад. Нам нужно немного вашей крови». «А я скажу то же самое, что и 18 лет назад ты не получишь моей крови». Она повернулась к нему и Но я могу предложить вам чаю, хоть для этого еще немного рано. За чашечкой чая гораздо лучше беседовать. Тогда мы в любом случае должны выпить по чашечке, галатно ответит Гедеон. Мы поднялись по лестнице за моей прапрабабушкой наверх в выходящую окнами на улицу комнату. Маленький круглый столик у окна был сервирован на три персоны. Тарелки, чашки, ложки, вилки, хлеб, масло, мармелад, а в центре тарелка с тонюсенькими сэндвичами с огурцами и с конами. «Выглядит так, как будто вы ждали нас», — сказала я, в то время как Гедеон внимательно осматривался в комнате. И снова она улыбнулась. «Да, не ли? Можно действительно так подумать. Но в действительности я ожидала других гостей. Садитесь, пожалуйста». «Нет, спасибо. При таких обстоятельствах мы лучше постоим», — неожиданно осторожившись, сказал Гедеон. «Мы не собирались долго вас беспокоить. Нам только хотелось бы получить пару ответов». «А как звучат вопросы?» «Откуда вы знаете мое имя?» — спросила я. «И кто вам рассказал обо мне?» «У меня были гости из будущего». Ее улыбка стала шире.